Глава вторая. В храм Хель я спустился при первой же возможности. Все же жажда ответов не отпускала. Да и слишком долго хранить у себя филактерии не хотелось. Мало ли как они могут повлиять на меня. Слишком эта отрасль магии не изучена. На пути к алтарю никто не посмел меня остановить. Наоборот, стало мне войти в зал, как жрецы тут же оперативно покинули его. «А эти парни совсем не глупы», — хмыкнул я про себя. И, подойдя к уже знакомой мне статуе, выложил все филактерии на алтарь перед ней. Всего пара секунд, и кристаллы будто растворились во тьме, а следом и жила статуя. «Какой прекрасный дар!» — буквально промурлыкала богиня. «Я так долго ждала их к себе в гости, а ты вот так просто приносишь их столь много разом!» «Все же я в тебе. Не ошиблась». «А вот я, возможно, мог ошибиться», — нахмурился я. «Ты не рассказала мне о том, что император — это Латум и сын богини жизни. А от этого что-то изменилось бы?» — повернула она голову на бок. «Я бы был намного более осторожен. Знание, что твой враг-полубог, сильно мотивирует, знаешь ли». «Не стоит. Это лишь оправдание». Это была лишь твоя ошибка. Я дала тебе выбор, и ты сам решил сделать именно так. Я не могла вмешаться в это напрямую. Как ты сказал, он сын богини. С одной стороны, взаимодействие с такими, как он, намного проще, с другой же стороны, повлиять на него гораздо сложнее. И да, это была не моя тайна. Если сестра не сказала тебе, но я не могла это сделать за неё но чёрт возможно ты права но всё же ты знала и в итоге ты справился как и всегда у тебя был шанс и ты им воспользовался за это ты мне и приглянулся не сразу но в итоге сделал то что хотел и сам остался в живых а сопутствующие потери её явно не интересовали только результат Впрочем, могу понять данное мышление богов. Всё же не стоит считать её человеком, хоть она и выглядит так. Это даже не мышление короля, когда жизни десятков ничего не стоит, когда дело идёт о сотнях жизней. В данном божественном случае счёт уже может идти на миллионы. Но озвучивать свои мысли богине я не стал. Ладно, оставим это. Но если основатель рода Латом есть власть над своими потомками, разве и твои сестры? Нет ничего подобного, решил уточнить я. О, вы нет. Тут опять вмешивается в дело наша божественная природа. Её сын уже больше относился к миру смертных, чем к нашему, развела на руками. Понятно. Но есть ещё один вопрос, что меня очень интересует. Ведь если император стал некромантом, то разве он не был магом жизни? Всё верно? Тогда как получилось, что все его потомки являются магами света? Задал я давно мучающий меня вопрос. О, ты про это. На самом деле, тут всё довольно сложно и просто одновременно. Сестра смогла повлиять на эту метаморфозу. «Все же заменить один дар на другой не так сложно, особенно для тех, в ком течет твоя кровь». Она опасалась, что еще кто-то из рода пойдет по стопам основателя, потому и решила подстраховаться. В конце концов, она является богиней света и жизни, и оба направления для нее равнозначны. «Интересно», — почесал я подбородок. На миг мелькнула мысль... уточнить про магию смерти. Но взгляд Хель в этот момент мне не понравился. Да и менять свои ставшие родными тени на смерть? Так себе идея. Я знаю, что у тебя еще много вопросов. Задавай их. Ты заслужил услышать ответы. Начала она чесать Куру, который будто по волшебству материализовался в ее руках. Что теперь будет с Императором? Ну... Как бы я ни хотела, но наказание оставлю за сестрой и не волнуйся. Если она его мать, то смягчать наказание не будет. Я бы даже сказала, для него всё станет только хуже. Развела руками Хель, материализовав рядом трон из теней и присев на него. А крес тут всё намного проще. Если обещала прощение, то своё слово сдержу. Он действительно помог тебе в борьбе с Сосульдом. Так что теперь его душа чистится от всего лишнего и отправится на перерождение. Но тут ведь есть какой-то подвох, прищурил я глаза. Ну, не сказала бы. Но идеальной новой жизни ему не видать. Он переродится обычным крестьянином, без каких-либо магических сил. Ну, а дальше его судьба будет зависеть. только от него. Может он выбиться в люди своими силами, а возможно, всю жизнь проживёт, пахая поля, мягко улыбнулась богиня. Ему ещё повезло. Для всех остальных уготована участь намного хуже. Нет, в итоге все они переродятся. Вот только кем и сколько раз? Это уже совсем иной вопрос. Справедливо, кивнул я. Но есть ещё один волнующий меня вопрос. Я услышал, что не так давно защита этого мира дала трещину. Примерно в то время, когда моя душа заняла новое тело. Это ведь связано? Да, ты прав. Подобное вмешательство не может остаться бесследным, и эта трещина одна из последствий. Впрочем, демоны уже давно пытались пробить путь в этот мир. Это лишь немного Ускорила данный процесс. С этим можно что-то сделать. Вы? Трещина уже появилась, и демоны её нашли. Разве что можешь убить демона, что получил доступ к этому проколу. Но это будет сложновато. В этот мир он вряд ли сможет пробиться, чтобы пройти лично. А наведаться к нему в гости я бы тебе не советовала. Их земли не лучшее место для прогулок. Учту, кивнул я, оскалившись. Тогда вернёмся к главному. За эти филактерии мне ведь что-то полагается? Да этот подвиг многое меняет. Так чего же ты хочешь? Золота, власть или, может, девушек? ухмыльнулась она. Фи, как скучно. Но этого всего я смогу добиться и сам, скривился я. Ты ведь не думала, что я на подобное соглашусь? Нет, конечно. Но попытаться стоило, будто бы виновато улыбнулась Хель. Тогда могу предложить помощь в твоей мести? Тоже не вариант. Месть лучше совершать самому, а не доверять другим, покачала я головой. Честно говоря, у меня всё есть. А чего нет, туда буду самостоятельно. Это не стоит того, чтобы тратить награду от богини. Ну, что же? Тогда оставим это на будущее как дополнительное желание. Может, что и придумаешь. Кто знает, когда такая просьба может пригодиться? Ты ведь точно что-то знаешь. Скривился я, глядя на её хитрое лицо. В этот момент она мне напомнила моего бельчонка, когда тот хитро поглядывает на мясо лосося, размышляя, как бы его половчи утащить. Будто злой гений уже продумал свой план и готовится к его исполнению. Кто знает? Развела на руками. Или вернее, одной рукой. Ведь второй мешал отвести тот самый бельчонок, что откровенно кайфовал под нежными женскими пальчиками. Фух, так и думал. Но хоть Годик у меня от очередных проблем есть? Можешь потратить своё желание, и я отвечу на данный вопрос. Не тушь? Я лучше сам всё узнаю. Вряд ли это что-то смертельное, иначе ты бы и так предупредила меня. Значит, нужно укреплять оборону. Тебе решать, внофи улыбнулась она. Но знаешь, кроме желаний, я, пожалуй, сделаю тебе небольшой подарок. Не слишком большой, но тебе понравится. Всё же после того, что ты совершил, нельзя оставлять тебя без награды. А желание это нечто слишком далёкое и эфемерное. Хм. Но ну если это что-то не слишком напряжное, то я не против. Вот и договорились. Тогда до встречи. Отпустила она Кору, чмокнув того в нос напоследок, и вновь обратилась в статую, даже не удостожившись сменить позу. Вся она вместе с созданным троном обратилась в камень. Вот же рецепту удивляться. увидев такие изменения. Ну а я тем временем поспешил покинуть эти подземелья, прихватив с собой этого пушистого предателя. Пора бы заняться иными делами, что не терпели отлагательств. Именно поэтому я решил встретиться со своим управляющим. Кто, как не он, должен знать обо всем? Встретились мы с ним в моем кабинете. Ну, не мне же бегать и искать его по всему замку. Барон я или не барон? Господин! Рад видеть вас в добром здравии. Хорошо, что вы наконец вернулись из своего путешествия. Склонился он передо мной. Хм, да, путешествие. Кашлянул я. В общем, мне нужна от тебя краткая сводка о том, что произошло, пока меня не было, и где требуется моя помощь. Если совсем кратко, то всё идёт хорошо. Денежный поток не иссякает, торговый путь приносит хорошую прибыль. А добавившийся к этому ещё один торговый путь с подземниками буквально заваливает нас золотом. Я, если честно, иногда не знаю, куда его вкладывать. Пока всё вливается только во внутренние дела баронства, ну и в само герцогство, как вы просили. Хм. Всё так хорошо? Все дороги уже построены? Возведены несколько посёлков вдоль дорог, что же сейчас активно растут и развиваются? Благодаря вашей реформе со сбором податьей у крестьян завелись деньги. Поначалу они их старательно копили, но позже стали активно тратить. Кто-то просто на развлечения, а кто-то на улучшение хозяйства. Аренду дополнительной земли и наем работников. Организуется производство готовой продукции. Что по оснащению нашей армии? Все полностью снаряжены лучшим из возможного. Разве что клинками из дамасской стали. Обладают только офицеры. Для рядовых солдат мы посчитали это излишеством. Да и дороговато это вышло бы даже для нас. Правильно, кивну я. Не стоит излишне выделяться. Кстати, насчет этой стали. Гард хотел вас увидеть. У него есть какой-то разговор. Хорошо, я загляну к нему. Что-то еще? Нужно бы решить, в каком стиле будут обставлять восточное крыло замка. Преданно смотрела на меня своими глазами. Не-не-не, это как-нибудь без меня. Творите, что хотите. Я даже слегка отодвинулся подальше от представления возможных хлопот. Как пожелаете, господин. Немного погрустнел управляющий. Вот всегда вы так. Жениться вам нужно. У жена бы смогла заняться всеми этими делами. С этим я как-нибудь разберусь и без тебя, фыркнул я. Тогда на этом все. Вы отсутствовали не так долго, как когда учились в академии. Да и я уже привык справляться со всем сам за это время. Хорошо, тогда можешь быть свободен. Стоило ему покинуть кабинет, как я откинулся на спинку кресла. Как-то даже скучно все прошло. Нет, я очень рад, что нашел такого работника, что, по сути, управляет всем воронством без меня. Причем хорошо управляет. И он даже не ворует и не берёт взятки. Я специально это проверял. Не знаю, что это верность, страх, склад характера или достойная плата за труд, но всё именно так. Иногда на меня находит тоска, когда я понимаю, что особо и не нужен тут. Но с другой стороны, разве задача правителя не состоит в том, чтобы грамотно делегировать свои обязанности? Если посмотреть на других аристократов, Кто там тоже не все они занимаются управлением лично. Чаще они заняты либо поиском наслаждений жизни, либо развитием своих магических способностей. Кстати о последнем. Надо бы мне поднажать. Реальные схватки, конечно, хорошо помогают, но и тренировки лишними не бывают. Но раз уж тут всё в порядке, то стоит и вправду посетить Гарда. Раз он хотел увидеться, Я как раз давно уже с ним не встречался, так что направился прямиком в кузню. Подземник нашелся именно там, где я его и искал. Благо, в данный момент он не ковал, а просто наблюдал за своими подмастерьями. Это были мужчины неопределенного возраста, но на вид лет около тридцати. Сложно сказать точнее. Ох уж эти бороды! За ними даже молодой парень может скрываться. Да, я пришел к такому решению не так давно. Все же любой человек не вечен, даже такой здоровяк, как Гарт. И его знания не должны пропасть. Я, конечно, старался узнавать о его достижениях, но все же в кузнечном деле разбираюсь не настолько, чтобы суметь потом повторить и научить кого-то иного. Это решение повышает риск распространения секрета, но не слишком сильно. Тем более, что проблему я решил довольно интересно. Его подмастериями стали его же родственники. В среде подземников очень крепкие семейные связи, а уж тем более клановые секреты. Так что теперь у меня есть тут свой небольшой клан подземников Дамаск. Крис, увидев меня этот бородач, бросился с раскрытыми объятиями в мою сторону. Давно тебя не видел. Извини, раньше не мог поприветствовать. Был занят в кузне, не мог оставить заготовку. иначе бы она испортилась. Я рад тебя видеть, но, пожалуйста, отпусти меня, фыркнул я, всего замазав своей копотью. У, какой мы неженка. Замороал его немножко, хохотнул гард. Стараюсь, повторил я его улыбку. Ты хотел меня видеть? Ах, да, точно. Холпнул он себя по лбу. Думаю, моим подмастерям можно теперь извание мастера дать. Они сами сейчас смогут делать клинки из дамасской стали, без моей помощи. Ну, а я лучше теперь сосредоточусь на более интересных сплавах. Понимаю, о чем ты. Это действительно более интересно, хмыкнул я. Именно поэтому обучение завершилось так быстро? Крис, не обижай меня, нахмурился он. Мы халтур не делаем, просто они так раньше были добротными кузнецами. Оставалось только немного подтянуть. Да знаю, знаю. Ладно, пусть будет по-твоему. Давно пора немного увеличить выпуск мечей. Тем более скоро может открыться дополнительный рынок сбыта. Я за время своего путешествия успел найти союзников. Это хорошо, кивнул Дамаск. Хотя у нас и так запросы во много раз превышают предложение. Тут бы их обеспечить. Впрочем, теперь сможем немного ускориться. Есть подвижки по новому сплаву. Откуда бы? Я всё время тратил на обучение этих оболтусов. Но есть небольшие зацепки. Но нужно больше времени. Пока ничего не могу сказать. Тут всё слишком сложно. Иначе давно бы сделал. Да, понимаю. Спешить нам некуда. Так что можешь спокойно этим заняться. Но я тебе помогу по мере возможностей. И если нужны будут какие-то материалы, то скажу управляющему, он добудет. Ха-ха, а куда он денется? хохотнул гард. Этот хомяк уже и так начинает ныть каждый раз, как я захожу в его кабинет. Бедный он несчастный. Грабит его с рассвета до дня. Мы бедняки как церковные мыши, а он от сердца отрывает золото, и то лишь по твоему приказу. Ну? ухмыльнулся я. Экономный мужик, это да. А в голове промелькнул недавний разговор с управляющим. Как он жаловался, что деньги девать некуда. Есть ощущение, что управляющий раньше кладовщиком работал, знакомый типаж. Скряга, но таким он и должен быть. Лучше так, чем промотать все деньги на всякую ерунду. Да и в итоге он гарду всё же не отказывает. Я бы сказал, какой он, но лучше промолчу. Поперхнулся подъемник. Ну а в целом мужик хороший. Нет претензий. Аж какой у него хук слева, синяк потом долго проходил. Вы уже подраться успели? удивился я. О как же. Я победил, гордо выставил он грудь. Как можно понять мужика, не подравшись с ним? То ты оно, что никак. Ладно, не буду влезать в ваши взаимоотношения, отмахнулся я. Главное, что всё хорошо. Все остальные вопросы будем решать по мере поступления. Ну, пока других вопросов нет. Тогда скажи своим мастерам, что оклад я им повышаю до мастерского. Если ты сказал, то они достойны. кивнул я. Хорошо, пойду их обрадую. Но только когда эти охломоны закончат с работой. Развернулся он в сторону кузницы. Эй, пиздёльники! Ну кто так работает? Кто я спрашиваю? Сильнее ты бей. Усмехнувшись, я направился вперёд по двору к входу в замок, но переклик стражников отвлёк меня. Судя по всему, там что-то происходит. Поднявшись на стену, я понял причину ажиотажа. По дороге в нашу сторону двигалась группа людей. Интересненько, хмыкнул я. Похоже, у меня сегодня будут нежданные гости.